Лекси заглушила мотор, но выходить из машины не спешила. Тайлер подвёз её к школьной стоянке, где она оставила Toyota. Они попрощались, и Лекси поехала домой. По дороге она прокручивала в голове прошедший вечер, который был таким чудесным, пока Тайлер не заметил следы на её запястьях. Ей так и не удалось до конца убедить его ничего не предпринимать в отношении Джош. И теперь девушка со страхом ждала завтрашнего дня. Что сделает Тайлер, когда встретит её обидчиком? Он спросил её: "Не сделал ли Джош ещё чего-то, кроме того, что выкручил ей руки?" И Лекси солгала, сказав, что всё ограничилось обвинениями и этим. Мысль о том, что Тайлер узнает о попытке изнасилования, бросала её в дрожь. Он ничего не должен узнать. Сделав глубокий вздох, Лекси вышла из машины и пошла к дому. "Ну вот, сейчас начнётся", устало подумала Лекси, когда вошла в дом и увидела вышитую ей на встречу мать. Гневный вид Олеви не предвещал ничего хорошего. "Мам, я начала было лекси, но звонкая пощёчина, которую залепил ей мать, заставила её шарашно замолчать. Я не для того рожала тебя, чтобы ты превратилась в дешёвый шлюху местного бандита", везгливо зарычала женщина, колкача от гнева. Лексе приложила холодную ладонь к горящей щеке, глядя на яростную мать. расширившимся от удивления и боли глазами. — Что? Ты такое говоришь? — заикаясь, пролепетала Лексия. — Я о твоей омерзительной связи с этим Стоуном! — ядовитой выпрыгнула Оливия, вложив в последнее слово все свое презрение. — Или ты скажешь, что все это досадные выдумки? — Откуда ты узнала? — тихо спросила Лексия. — Да ты просто идиотка моя дорогая! — издевательски воскликнула Оливия. — Да? Сплеснув руками: "Это маленький город, и когда дочь мэра творит такие глупости, это сразу становится горячей новостью". Лексе молчала, не зная, что сказать. Да и что бы она ни сказала, это ничего не изменит. Мать никогда не поймёт её. "Знаешь что? Я не собираюсь сгорать со стыда по твоей милости", ткнув в неё пальцем, холодно заявила Левия. "На меня и так уже все косо смотрят из-за того, что ты опозорила всю" На меня и так уже все косо смотрят из-за того, что ты опозорила свою семью. Если тебе плевать на меня, подумай о своем отце. Ты думаешь, избиратели смогут доверять мэру, дочь которого якшается с отвратительным типом, с криминальными наклонностями? А всего через полгода состоятся новые выборы. И если ты немедленно не загладишь ситуацию, твоего отца не выберут на второй срок. Ты этого хочешь, да, Алексей? Что значит «загладить ситуацию»? Лексис вскинул голову. "О какой ситуации ты говоришь? Я встречаюсь с Тайлером, и если это кого-то не устраивает, то это не мои проблемы. И отец здесь ни при чём, и его работа тоже. Это касается нас двоих и только. Не будь такой глупой, Алексис", Олеви взмахнул рукой, поражаясь непониманию дочери. "Это пятно на семейной репутации, и ты в этом виновата. Так что будь добра, одумайся и исправь эту ужасную ошибку". Порви всякую связь с этим парнем и объясни людям, что у тебя был период противоречия, маленький бунт. А еще лучше постарайся наладить отношения с Джошем, и со временем люди простят тебе твою оплошность. Мать снисходительно взглянула на Лекси, подавляя все еще кипевший гнев. Девушка недоверчиво смотрела на мать. «О чем ее просит эта женщина? Как она вообще может быть такой черствой?» «Я не сделаю этого», – со спокойной холодностью произнесла Лекси. Владирцев уничижительный взгляд матери. "Нет сделаешь". Рука Олеви дёрнулась, но она так и не решилась дать Алексе вторую пощёчину. Олеви не нравился блеск в глазах девушки, непреклонность в её голосе. "Сделаешь, если не хочешь превратить свою жизнь в болото. Что может дать тебе этот парень? Ничего. Он грязь, не ровня тебе". Олеви буквально хлыстала словами, гневно сверкая глазами. Ты должна избавиться от него, пока не стало слишком поздно, пока всё не зашло слишком далеко. Слишком далеко? Лекси холодно усмехнулась, что привело Аливи в растерянность. Насколько далеко? Настолько, чтобы забеременеть от этого неудачника и застрять в одной дыре вместе с ним. Боишь, что твои подозрения опоздали, мамочка. Что это значит? Аливи в ужасе отшатнулась, а узкое лицо покрылось красными пятнами. Что ты хочешь сказать о Лексис? Можешь не переживать, мамочка. Со спокойствием, которого не испытывала, протянул Лекси. Я не беременна. Но нет гарантии, что этого не случится. Только не говори мне... Что не говорить? Лекси торжествующе взглянула на мать. Что я сплю с ним? Но это так. Лекси развела руками и покачала головой. И мне плевать, что думаешь об этом ты или еще кто-то в этом долбанном городе. Мне плевать, что вы все думаете о Талере. Потому что знаешь что? Он самый искренний, самый добрый и настоящий среди всех этих лицемеров. Проблема не в нём и не в том, кто его родственники. Проблема в вас, тех, кто повесил ярлыки и поставил крест, даже не попытавшись узнать и понять. Он не вписывается в вашу систему сомнительных ценностей, и лишь поэтому он плохой, поэтому он хуже. Лексе уже кричала, даже не заметив, как по щекам катятся слёзы. Мне всё равно, что его отец неудачник. Мне не важно, что на его банковском счету нет шестизначной суммы, и он не член этого вашего высшего общества. Я люблю его и не стану жертвовать им лишь потому, что ты боишься слухов и косых взглядов. Ты будешь делать то, что я скажу, пока живёшь в этом доме, заорала Оливия, дрожащим всем телом от гнева. А, это не проблема. Я могу отсюда А, это не проблема. Я могу уйти отсюда в любой момент. И что? Поселишься в конуре своего ублюдка? Если ты помнишь, я уже могу распоряжаться бабушкиными Если ты помнишь, я уже могу распоряжаться бабушкиным фондом. Бросила Алекси, покробившись словами матери. Ты не посмеешь, Алексис. Взвизгнул. Ты не посмеешь, Алексис. Взвизгнула Оливия. Если надо будет, я через суд добьюсь, чтобы эти деньги ещё не скоро оказались в твоих руках, угрожающе прошептала женщина. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Повернувшись, Лексев сбежала вверх по лестнице и громко хлопнув дверью, скрылась в своей комнате.